Глава 10. Кириллов знал, где находится кольцов. У Ильницкого, во втором полку. Об этом ему уже доносил Грец. Но амбар, где размещались красноармейцы второго полка, был пуст. Полк спустился вниз, к приправе. Кириллов знал здесь каждую тропку и через огороды вышел на дорогу, ведущую к старошведской колонии. Там, чуть ниже Береслава, сразу за лотышами. Сосредоточилась 15 дивизия. Всюду были расставлены посты, управляющие в ночи движениями пехоты. Они действовали четко, и через полчаса Кириллов отыскал второй полк. Кольцов уже готовился распрощаться с прапорщиком Женей. Он завидовал своему старому другу. Павла волновали ночные звуки, изготовившиеся к броску армии. Позвякивание удил. Легкое поскрипывание втулок у телег остро пахло лошадьми, кожей конской сбруи, смазкой, металлом, и лишь временами слабый предутренний ветерок, налетая с Непра, приносил другие запахи — речных зарослей, рыбы, дальней, раскинувшейся на том берегу, степи. Сегодня с рассветом, когда начнется переправа, Кольцову надлежало направить сторожевые заставы чекистов с пулеметами в районы Клостендорфских и Тягинских плавней, перекрыть на всякий случай выходы из этих днепровских джунглей. Кириллову указали, где находится комполка. Здесь, у воды, поскрипывали, толкаясь бортами друг от друга, шаланды. Красноармейцы уже усашивались в них, кто на банке, а кто и на самое дно. Тихо и незлобно переругивались между собой. «Стой, Петро!» Я уже и так в воде задницей сижу. Охладись, оно и хорошо. Бабы сниться не будут. Погоди, братцы, как зачешут пулеметы? Все в воду. Ничто задницей, носом ляжем. Начальник особого отдела тихо позвал. Кольцов. Павел отозвался. Кирилов отвел его в сторону. По к кручу, что нависало над шаландами. «Пойдешь вместе с полком», — сказал Кирилов. Нам каждый командир сейчас зачет. Ну, хоть адъютантом у комполка. Тебе не привыкать адъютантом, Понял. С радостью отозвался Кольцов. И иди на прорыв и дальше. Займешь перекоп, будешь героем. Только так ты меня не видел и не слышал. Ясно? Ясно, даже очень. Греться поблизости нет. Где-то тут слоняется. Потерял меня в сутолоке. Ну и пусть ищет. И Кирилов скарабкался, помогая себе руками, по крутой только ему одному известной тропке, вверх. А Кольцов спустился к берегу, тронул за рукав Ильницкого. — Женя! — прошептал он. — Возьмешь меня в свой штаб? — Пригожусь. — Какой может быть разговор? — отозвался комполка. — Будешь при мне для поручений. Тут заварится такая каша, что иной раз на ходу посоветоваться благое дело. И похлопал кольцо по спине. Капитан Кольцов, я рад, что вы со мной. Не ожидал. Наверху прокричали, предчувствуя рассвет, третьи петухи. Им отозвались петухи на той стороне Днепра, в Любимовке и Каховке. И понеслась перекличка, то здесь, то там. а Особист Грец находился совсем неподалеку. Он помогал красноармейцам грузиться, поддерживая их когда утяжеленные под сумками с патронами и гранатами они переваривались через шатки борта суденышек. Грец видел, как пришел Кирилов и хотя не разобрал, о чем шептался его начальник с Кольцовым, понял, что его подопечный остается в полку. Придется и ему, Грецу, плыть на ту сторону, что ж ему не привыкать к боевым делам, что бы там ни было, но Кольцова он от себя не отпустит. Кирилов же тем временем забрался на гребень Днепровской кручи, думая о том, что дело таким образом разрешается пока без осложнений. А как будет дальше? Покажет время. Он не хотел связываться с Кольцовым, участвовать в аресте и прочих неприятных действиях. Неизвестно ведь, чем потом это может обернуться, какими последствиями. Землячка, Троцкий, Дзержинский, они там разберутся или не разберутся, а спросят все равно со стрелочника. А Кольцов либо героически проявит себя в бою, тут, чувствовал Кириллов, все оставшиеся в живых будут героями, либо погибнет, как смельчак. Вот и решение вопроса, пусть потом Грец пишет свои злобные докладные хоть самому Троцкому. До трех часов начала артиллерийского удара и переправы времени оставалось совсем немного, сверху с обрыва, Было видно, как за скоплением темных тел на берегу, за линией шаланты и понтонов, в тихой Днепровской воде, слегка извиваясь и покачиваясь, проворачивается и уходит за край реки Великий Воз, Большая Медведица. Павел ощущал, как к нему возвращается забытое волнение, последние минуты перед схваткой. Казалось, в самом сердце, ведя счет времени, неумолчно тикают часы, Он обдумал все, что происходило с ним за последние дни, и приходил к выводу, что сделанное им было не напрасно и должно принести свои плоды. Конечно, не все он успел завершить, но если прибудет Задов и сумеет обуздать анархистов, засевших в плавнях, мир с махновцами, скорее всего, будет заключен, и значит, удастся спасти многие десятки, а то и сотни тысяч жизней. Мысли его вернулись к Лене. Все-таки надо было решиться и отправить ей весточку. Случись ему погибнуть, она останется в неведении, и, может быть, будет думать, что он просто забыл о ней. Нет, погибать ему никак нельзя. Еще столько всего впереди. Он хотел бы дожить до мирных дней. Как и многих людей, воевавших уже шесть лет и успевших привыкнуть к такому существованию, мысли о мирной жизни и манили, и пугали. Но как все же интересно заглянуть в это не столь отдаленное будущее, однажды утром проснуться и ощутить другое небо, другие краски, другие голоса, мир. Ладно, отставить. Через минуту-другую — бой. Конечно, пуля дура. Он взглянул в полузатянутое какими-то белесыми клочьями то ли туман, то ли облака, небо, и увидел помигивание далекой звезды, той самой, Харьковской, тревожной. Она и здесь с ним. Павел загадал, вот если сейчас в этом темном колодце, образовавшемся среди клочьев, промеркнет метеорит, значит, все будет хорошо. Но просвет постепенно затягивался, уже раздалась наверху чья-то негромкая команда, и в эту самую секунду чиркнула темный коробок «Небесная спичка». Искорка разгорелась и понеслась через полынью в облаках. Улетев за край, еще успела посветить ему сквозь белесую вату, словно дожидаясь этой подучей звезды, как сигнальной ракеты, ударил с высокого берега первый залп.